«Остановитесь!» «Нет, не надо!» — кричат пастор и надзирательница. Бросаются к ней, пытаются схватить, но словно пловчиха вниз, головой прыгающая в воду, т р у д е л ь х е р г е з е л ь уже устремилась в глубину. Слышен шорох, потом глухой удар. И тотчас наступает мертвая тишина. Они склоняют бледные лица, смотрят вниз и не видят ничего.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 Разбегаясь по тюрьме, этот единственный вопль превратился в рев, в вой, причитание, брань, е и с т о в с т в а у б и й ц ы Вы ее убили! Убейте нас всех, палачи!» Некоторые высовывались из окон и кричали во дворы, так что и мужские отделения просыпались от своего воробьиного сна. Неистовство, крик, яростные вопли, ляск, хрип, о т ч а я н и я ж а л о б ы жалобы тысячи, двух тысяч, трех тысяч голосов, словно огромный зверь рычал свое обвинение тысячою, двумя тысячами, тремя тысячами глоток. Пронзительно звенел тревожный звонок. они барабанили кулаками по железным дверям, лупили по ним табуретками. Железные нары бились об пол, громыхая шарнирами, их снова поднимали и снова швыряли. Дребезжа л и т а л и по полу миски, грохали крышки параж, и все здание, вся исполинская тюрьма вдруг засмердела, как гигантский нужник.